Глава 17. Зачем прилетели в ремири? Неужели в лесу поселился злой каменный тролль? Злодей, колдун и любитель перекусить маленькими жихарками? Не каждый день такое услышишь. Пойдем во дворе посидим, пока дождя нет, предложил Суслик. Я орешки принесу, а клоп нам коктейли с пузырьками сделает. С пузырьками, удивился клоп. Через пять минут, рассевшись на березовых чурбанах, приятели грызли орехи и потягивали через трубочки сладкие разноцветные коктейли. Солнце убежало за тучи, но на улице было тепло и безветренно. «Да, тролль — это неприятно», — сказал хомяк, отмахиваясь от машкары. «Гораздо неприятнее, чем хулиганы-фантомасы. Но пока тролль один, а нас много, беспокоиться не о чем». «Вы должны знать, мальчики, в здешнем лесу всегда водилось много необычных созданий. И красавицы-берегини от нечистой силы наши дома хранили, и волшебный козел с серебряным копытом каждую зиму прибегал. А некоторые любопытные существа живут тут до сих пор. Расскажете о них нашему гостю?» «Конечно расскажем», — сказал Суслик. «Кому повезет, тот может перелетных медведиков увидеть. С виду они лапочки, такие мимимишки». Но близко к ним я бы не советовал подходить. Как начнут ядовитыми колючками плеваться, только ноги уноси. Но с давних пор есть поверье. Увидишь медведика, до конца дня удачливее станешь. Я один раз видел, а вечером чуть в болоте не утонул. — Хе-хе-хе! — развеселился Клоп. — Вот так удача! — Так ведь не утонул, — объяснил Суслик. — А мог и утонуть. — В это все! — мрачным голосом сказал Клоп. Лично мне от них никакой удачи не было, даже наоборот. Гнилушками вонючими обстреляли и за палец укусили, а палец потом неделю болел, распух и покраснел. Кстати, помнишь, хомяк, ты рассказывал, если медведика поймать, он любое желание исполнит? «Помню», — ответил старый гном. «А ты разве поймал?» «Нет», — расстроился клуб. Я и перчатки надевал, чтобы снова не покусали, и на соленые орешки приманивал. Много раз пробовал, да все без толку». «Вот и хорошо, что без толку», — улыбнулся хомяк. «Даже не представляю, что бы ты им загадал». «Попросил бы жену-красавицу, да детишек побольше, которым я папина королевство в наследство оставлю. Или что там обычно в сказках смелые герои в награду получают?» Клоп лукаво сощурил глазки. «Еще у нас жили привидения». Звали их Гога и Магога. Сидишь, бывало, под кустиком, книжку с анекдотами почитываешь, а они подберутся поближе, да как брякнут цепью в самое ухо. Но потом Гогу ветром за реку сдуло, а Магога сам следом улетел. Клоп захихикал. «Свежий анекдотик хотите? Колобок, выживший в лесу первые три дня, становится черствым, практически неубиваемым монстром!» Все рассмеялись, а принц добавил. Гога с Магогой улетели, а ночные ахи остались. Тоже неприятные личности. «У нас в речке водяной водится», — вспомнил Заяц. «Да ну его!» — крикнул клуб. «Внутри его водится! Зачем с таким водиться?» «Никто с ним и не водится. Ладно, мне пора». И Заяц, помахав на прощание пятнистыми ушами, убежал. «В зарослях дикой малины», — сказал Суслик, — «живут желтопузики». — Это мы их так называем, желтопузики, — пояснил Клуб. Уж как они там по-научному называются, я не знаю. — Овсянки они называются, — подсказал Суслик, как лоб хихикнул. — Овсянки, сэр! Птички-овсянки заблудившимся путникам дорогу показывают. Животик у каждой будто зрелый лимон, желтый-желтый, а перья яркие, разноцветные. Хомяк говорит, им сама земля-матушка перышки покрасила. — Слушай, хомяк, а кысь существует? «Что за кысь?» — хором спросили тараканы и Клоп. «Чудище весное, неведомое. На ветке сидит, острые когти точит. Потом шею вытянет, уши к голове прижмет, да как завоет-завоет. Кысь! Кысь! У меня аж мороз по коже!» «И у меня!» — прошептал Клоп. верие это все и сказки», — уверенно заявил Хомяк. «Нет никаких кысей». «А если и были такие, то давно перевелись. Как динозавры, мамонты или времири?» «Кто?» — спросил таракан. «Времири!» «Мистические птицы, которые умели перемещаться во времени. Их не видели уже лет двести. Летали времири всегда только парами. Мальчик черный, девочка голубая. А их появление предвещало наступление событий неприятных и опасных. У клопа и суслика от удивления отвисли челюсти. Ух ты! Глаза хомяка вдруг стали круглыми, как блюдца. Вот же они! За окном сидели две маленькие хохлатые птички, черная и голубая. Тревожно пересвистываясь, в ремери смотрели на таракана зелеными изумрудными глазами. Клоп бросился к окну, но диковинные птицы вмиг исчезли, будто их никогда и не было. Принц со злостью топнул ногой. Хомяк задумчиво произнес. «Ох, чует мое сердце, неспроста времери прилетели». Дед Кнут рассказывал, что после встречи с ними в его жизни приключилось множество всякой чертовщины. «Но, друзья мои, бояться не надо. Обещаю, наша история закончится хорошо». И, встав красиво, как на сцене, откинув в сторону руку и шаркнув ножкой, старый гном распев, проговорил. Там, где жили свиристели, где качались тихо ели, Пролетели, улетели, стоя легких времерей. Закончить стих хомяк не успел. Небо быстро потемнело, и с тяжелой серой тучи Хлынул холодный весенний ливень. «Опять двадцать пять!» — проворчал клоп. Вот и посидели. Друзьям ничего не оставалось, Как, спасаясь от дождя, бежать домой.